Глава 17. Когда коровы вернулись с лугов, доильщицы и доильщики высыпали из своих домиков и молочной. Хотя погода была хорошая, девушки надели патены, чтобы не запачкать башмаки в навозе. Каждая уселась на свою скамеечку, повернула голову и прислонившись правой щекой к боку коровы, Задумчиво смотрела на приближающуюся тес. Мужчины в шляпах с опущенными полями сидели, прислонившись к коровому лбому, потому не видели ее. Один из них, коренастый мужчина средних лет, длинный белый передник на нем был чище и тоньше, чем у других, а куртка имела вполне приличный, почти праздничный вид, был владельцем мызы, которого разыскивала тес. Шесть дней в неделю он доил коров и сбивал масло, а на седьмой день, надев суконную пару, шел в церковь, где его семья занимала отдельную скамью. Такие превращения послужили даже темой для стишка. Шесть дней в неделю он молочник Дик, а в воскресенье мистер Ричард Крик. Заметив стоявшую у ворот Тесс, он направился к ней. В часы доения фермеры бывают обычно не в духе, но мистер Крик был рад заполучить новую работницу. Пора настала горячая. Поэтому он радушно поздоровался с ней, осведомился о здоровье ее матери и остальных членов семьи, хотя с его стороны это была простая вежливость, так как о существовании миссис Дарви Филтон узнал только из короткого делового письма, в котором ему рекомендовали Тесс. Ну что же, "Мальчишка, я хорошо знал твою округу", сказал он в заключении, "Хотя с той поры там не бывал. Одна девяностолетняя старуха, когда-то она жила здесь по соседству, но давным-давно умерла, говорила мне, что какая-то семья с фамилией вроде твоей живет в Блэкморской долине. Переехала она туда из наших краев и будто бы ведет свое происхождение от древнего рода, который весь повымирал". Хотя новые поколения этого и не знали. Ну, да уж я, конечно, не обратил внимания на болтовню старухи. "Да это все пустое", сказала Латес. Потом заговорили о деле. "А доить ты, милая, хорошо умеешь? Не хочется мне, чтобы в эту пору года у моих коров пропало молоко". Она успокоила его на этот счет, а он осмотрел ее с головы до ног. Она мало выходила из дому, и у нее на щеках не было здорового румянца. "А ты уверена, что выдержишь такую работу? Людям здоровым и привычным здесь неплохо, но мы ведь не в теплицу живем. Она заявила, что сил у нее хватит, а усердие ее и желание работать казалось пришлись ему по вкусу. "Не хочешь ли выпить чаю или поесть чего-нибудь, а? Не сейчас? но как знаешь". Будь я на твоем месте после такого долгого пути, я бы высох как сухарь. Я сейчас же начну доить, сказал Тесс, чтобы скорее освоиться. Она выпила немного молока, к большому удивлению, если не сказать презрению фермера Крика, которому словно и в голову не приходило, что молоко может служить напитком. Ну, если оно тебе по вкусу, Так пейн здоровья равнодушно сказал он, когда доильщик приподнял подойник, чтобы она могла напиться. А я уж много лет к нему не притрагивался. Дреною пойло. на желудок свинцом ложится. Начни-ка вот с этой, добавил он, указывая на ближайшую корову. Доить ее не так, чтобы очень трудно. У нас, как и у других, есть коровы упрямые и коровы покладистые. Да ты и сама в этом скоро разберешься. Когда Тесс заменила шляпу чепчиком, уселась на скамеечку подле коровы, и молоко брызнуло из-под ее пальцев в подойник, и почудилось, что она и в самом деле заложила фундамент своей новой жизни. Уверенность эта принесла спокойствие. Сердце ее стало биться медленнее, и она могла осмотреться по сторонам. Доильщиков и доильщиц здесь было чуть ли не батальон. Мужчины доили коров с тугими сосками, девушки тех, с которыми легче было справиться. Мыз была большая. В хозяйстве крика насчитывалось свыше сотни дойных коров, и хозяин доил собственноручно шесть-восемь из них, за исключением тех дней, когда отлучался с мызы. Выбирал он таких коров, которых особенно трудно было доить. Его батраками подъёмщиками были зачастую люди, нанятые случайно. И эту полдюжину коров он не доверил бы им, опасаясь, что по небрежности они не выдает их до конца. Девушки же не справились бы с этой работой, так как руки у них были недостаточно сильные. И в результате у коров пропало бы молоко. Беда не в том, что день другой надой будет меньше, а в том, что чем меньше от коровы требуется молока, Чем меньше она его дает, в конце концов совсем переставая доиться. Когда Тесс принялась за работу, болтовня во дворе смолкла на время, и слышалось лишь журчание молока, стекающего в поддонники, да восклицания доильщиков, приказывающих корове повернуться или стоять смирно. Двигались, поднимаясь и опускаясь, только руки доильщиков да коровы помахивали хвостами. Так работали эти люди среди широкого ровного луга, тянувшегося от края и до края долины, где пейзаж как бы сплавлен был из кусочков старых пейзажей, давно забытых и несомненно резко отличавшихся от нынешнего. Думается мне, начал фермер отходя от коровы, которую он только что выедил и направляясь со скамеечкой в одной руке, и подоинникам в другой к следующей нераздоенной корове. Думается мне, что коровы дают сегодня молока меньше, чем обычно. Ей-богу, если Жмурка уже теперь начала удерживать молоко, ее к середине лета и доить не придется. А все потому, что пришла новая работница, сказал Джонатан Кейл. Я это уже не раз примечал. Верно, так оно и есть. Я и забыл об этом. Мне говорили, что молоко им врага бросается, вмешалась одна из доильщиц. Ну, насчет того, чтобы оно им врага бросалось, отозвался фермер недоверчиво, словно признавая, что анатомия может ставить предел даже колдовским чарам. Насчет этого я не знаю. Да, не знаю. И сомневаюсь, потому что безрогие коровы удерживают молоко так же, как и рогатые. А знаешь ты загадку о безрогих коровах, Джонатан? Почему они дают меньше молока в год, чем рогатые? Я не знаю, перебила доильщица. Почему? А потому что их меньше, чем рогатых, объявил крик. Ну что там, не говори, а эти плутовки молоко сегодня удерживают. Придется вам, ребята, затянуть песню, другого лекарства нет. На здешних мызах часто прибегают к пению, чтобы подбодрить коров, отказывающихся давать обычную порцию молока. И повинуясь требованию хозяина, хор доильщиков затянул песню. Правда, без особого воодушевления и не особенно вла Однако по их мнению, пока длилось пение коровы давали молоко охотнее. Когда они бодро спели четырнадцать-пятнадцать куплетов баллады, повествующие об убийце, который боялся ложиться спать в темноте, потому что ему чудилось вокруг серное пламя, один из работников сказал: "Когда поешь, согнувшись в три погибели, дух перехватывает. Вот бы вы принесли свою арфу, сэр". Хотя в таких случаях скрипка куда лучше. Тес, прислушиваясь к разговору, подумала, что слова эти обращены к хозяину мызы. Но она ошиблась. Вопрос почему, донесся словно из живота бурой коровы в стойле. Его задал доильщик, которого она еще не заметила. Да-да, скрипка лучше всего, сказал хозяин. Хотя на быков музыка действует сильнее, чем на коров, так я слышал. Жил тут в Мелстике один старик, звали его Уильям Дьюи. Он был из той семьи, что занималась в наших краях извозным промыслом. Помнишь Джонетта? Я, можно сказать, знал его в лицо не хуже, чем родного брата. Ну так Вот возвращается этот человек домой со свадьбой. Он там на скрипке играл. А ночь светлая, лунная, и чтобы сократить дорогу, пошел он на по лугу, что зовется «Сорок акров», А на этот луг выпустили пастись быка. Увидел бык Уильяма, рога опустил к земле и погнался за ним. И хотя Уильям бежал вовсю прыть, да и выпил он не так уж много, если принять в расчет, что был на свадьбе, да еще у людей зажиточных. Но все таки он видит, не успеть ему добежать до изгороди и перелезть через нее. И вот в последнюю минуту его осенило. Вытащил он на бегу свою скрипку, повернулся лицом к быку и пятясь к изгороди заиграл джигу. Бык смягчился, стоит мирно и смотрит в упор на Уильяма Дьюи, а тот знай нажаривает. И тут бык вроде как улыбнулся. Но как только Уильям опустил скрипку и повернулся, чтобы перелезть через изгородь, бык перестал улыбаться и рога вниз целится ему взад. Пришлось Уильяму опять повернуться и хочешь не хочешь, играть. А было только три часа утра. И он знал, что этой дорогой долго никто не пройдет. Он устал и измучился до смерти и не знал, что делать. Пиликал он это часов до четырех, Чувствует, что скоро ему крышка и говорит себе: "Одна только песенка мне и осталась. А там поминай, как звали. Если Господь не сжалится, тут мне и конец". И тут вдруг припомнилось ему, что он своими глазами видел, как Рождественский сочельник Всякая скотина преклоняет в полночь колени. Правда, это был не сочельник, но ему пришло в голову оставить быка в дураках. Вот он и заиграл гимн, тот самый, что поют под Рождество. А тут глядь, бык в неведении своем преклоняет колени, словно и вправду был сочельник. Как только рогатый его приятель бухнул на колени, Уильям повернулся, пустился как гончий на утёк и перемахнул через изгородь раньше, чем молящийся бык успел встать и погнаться за ним. Уильям Уильяма после говоривал, что частенько приходилось ему видеть у людей дурацкие рожи, но никогда он не видел такой глупой морды, как у этого быка, когда тот понял, что над его благочестивыми чувствами надругались и сегодня Вовсе не сочельник. Да, Уильям Юи, вот как его звали. И я могу точно указать место на Мелстокском кладбище, где он сейчас лежит, как раз между вторым кисовым деревом и северным пределом. Любопытная история. Она возвращает нас к средневековью, когда вера была еще живой. Слова эти несколько необычные на скотном дворе, произнес человек, скрытый бурой коровой, но они прошли незамеченными, так как никто их не понял. И только рассказчику показалось, будто они выражают недоверие к его рассказу. А все таки это сущая правда, сэр. Я его хорошо знал. В этом я нисколько не сомневаюсь, послышался голос из-за бурой коровой. Таким образом, Внимание Тесс было привлечено к собеседнику хозяина, но она почти его не видела, так как он упирался головой в бок коровы. Она не могла понять, почему даже хозяин Мыза называет его сэр. Но найти объяснение было нелегко. Он долго не отходил от своей коровы. За это время можно было выдать трех. И изредка слышались невнятные восклицания, словно работа не ладилась. Полегонько, сэр, полегонько, сказал хозяин. Тут не сила нужна, сноровка. Это верно, отозвался тот, наконец вставая и потягиваясь. И все таки я с ней справился, хотя у меня и заныли пальцы. Теперь ты су увидел его во весь рост. На нем были обыкновенный белый фартук и кожаные гетры, какие надевают фермеры во время доения. А башмаки были облеплены навозом. Однако это был лишь рабочий костюм, облекавший человека образованного, сдержанного, задумчивого, непохожего на окружающих. Но эти внешние черты стерлись для нее, когда она внезапно поняла, что видела его раньше. С тех пор ей пришлось пережить столько горя, что она не сразу вспомнила, где они встречались. И вдруг всплыло одно воспоминание. Это был прохожий, плясавший на клубном празднике в Марлотте, незнакомец, который явился неведомо откуда, танцевал не с ней, а с другими, пренебрег ею, а потом ушёл со своими друзьями. Поток воспоминаний, вызванных этой встречей, напомнившее о том, что случилось еще до всех ее невзгод, пробудил в ней мимолетную тревогу. Что если незнакомец в свою очередь ее вспомнит и так или иначе узнает ее историю? Но тревога рассеялась, когда Тесс убедилась, что он не сохранил о ней никаких воспоминаний. Постепенно она разглядела, Что со времени их первой и единственной встречи, выразительное его лицо стало серьезнее. Появились холеные усы и бородка. На щеках волосы были русые, на подбородке светло-каштановые. Под полотняным его фартуком была надета темная вельветовая куртка, штаны из полосатого бумажного бархата, гетры и белая крахмальная рубашка. Не будь на нем костюма доильщика, никто бы не угадал, кто он такой. С одинаковой вероятностью его можно было принять из за эксцентричного помещика, и из за зажиточного фермера. Что доильщиком он был еще неопытным, она догадалась тотчас же по тому, сколько времени он доил одну корову. Между тем многие доильщицы высказали свое мнение о новой работнице. Какая она миленькая. Высказались с неподдельным восхищением и великодушием, хотя втайне надеялись, что остальные будут возражать. И говоря по правде, возражения были бы оправданы, так как эпитет миленькая лишь приблизительно определял то, что привлекало внимание к Тес. Когда было покончено с вечерним доением, работники побрели в дом, где миссис крик жена фермера особо слишком респектабельной для того, чтобы собственноручно доить коров, и носившей в жаркую погоду теплое шерстяное платье, потому что работницы ходили в ситцевых. Наблюдала за тем, как молоко сливалось в жбаны и за другими мелочами. Тесс узнала, что только две-три девушки, кроме нее, спали на мызе. Большинство расходилось по домам. За ужином она видела странного доильщика, который высказал свое замечание по поводу рассказа крика, и не расспрашивала о нем, посвятив конец вечера устройству своего уголка в спальне. Это была большая комната, около тридцати футов в длину, помещавшаяся над молочной. Здесь же находились постели трех других работниц. Эти цветущие молодые девушки были За исключением одной старшей Тесс. Когда пришло время ложиться, Тесс успела так устать, что заснула мгновенно. Но девушки, занимавшие соседнюю кровать, не спалось. И ей во что бы то ни стало хотелось рассказать Тесс о жизни, которую она должна была теперь с ними разделить. Произносимые шепотом слова сливались с тенями. И дремлющий тес чудилось, что порождены они тьмой, из которой доносятся. Мистер Энжел Клэр, тот, что изучает молочное хозяйство и играет на арфле, почти не разговаривает с нами. Он сын священника и слишком занят своими мыслями, чтобы обращать внимание на девушек. Сейчас он поступил в учение к хозяину мызы, изучает все отрасли сельского хозяйства. На другой ферме он уже и изучил овцеводство, а здесь учится молочному хозяйству. Да, он настоящий джентльмен. Его отец священник мистер Клер из Эмминстера, за много миль отсюда. А, я о нем слыхала, сказала одна из проснувшихся товарк. Кажется, он очень ревностный священник. Да, что верно, то верно. Самый ревностный во всем Уэссексе. Мне говорили, что он один остался верным низкой церкви. В этих краях все принадлежат к высокой. А все его сыновья, кроме нашего мистера Клера, тоже священники. В этот поздний час Тесс не полюбопытствовала спросить, почему мистер Клер не пошел, по примеру своих братьев в священники. Она снова заснула, и голос товарки смешался с запахом сыров на смежном чердаке и мирным капанием сыуртки из-под прессов внизу